Вернувшись в Киото, Есихика обошёл все районные библиотеки в поисках книг о Кинтё. Улов вышел скромным. Книги на эту тему встречались редко, и в большинстве своём оказывались копиями тех, что Лаки уже читал в Токусиме. Поиски продолжились в кинестических лавках, но тоже оказались практически бесплодными, оставив надежду отыскать что-то новое. Есихика засел за уже собранные истории перепечатки. Глаз, как обычно, спотыкался о старый японский текст. Но легенда о Кинти из Яматои во многом повторяла сюжет жития Кинтио и чудесного сказа о геройствах старого Тануки Кинтио, так что общий смысл Лекей всё же улавливал. Также он наконец-то познакомился с подвигом Осана и Самбум Матсу, которая сообщила Кинтио, где засели войска Рукуемона. Когда настало время подумать, какую из историй зачитать перед Тануки, Йосихико почти не колебался. Да, в книгах, записанных со слов рассказчиков, было множество сильных реплик и эффектных сцен, Но после вдумчивого изучения легенды, Лакей обнаружил поистине бесценный отрывок. Лишившись своего лучшего ученика Таки, подавленный Кинти вернулся в хигайна. Там он вселился в Манкити, работника Яматои, и сказал, «Я сумел возвратиться живым, но подлый удар Ракоэмона требует непременного отмщения. Я поговорил с сородичами и договорился, что мы обязательно сразим негодяев в ответном бою, дабы упокоить дух Таки». Однако перед этим я хотел попрощаться с вами, господин Маэмон. Однако, когда пришло время прийти к Кинтио Даймедзину, Исихика задался неожиданным вопросом. Каким тоном пересказать эту историю? Конечно, он мог монотонно бубнить, словно читая сказку на ночь, но Лакею казалось, будто такое выступление растеряет всю прелесть книги. «Пускай мы больше никогда не увидимся, я никогда не забуду о своём долге перед вами, даже если мне суждено умереть, мой дух всегда будет охранять ваш дом». Кентио Даймадзин построил внутри храма башенку из пледов подушек, и прямо сейчас Юсихико сидел как раз на ней и зачитывал историю тоном рассказчика, освоенным по видеозаписям в интернете. Маймон ответил ему, кентя не ходи на эту войну, оставайся у нас навсегда!» Но кентя знал, что его решение должно быть исполнено. «Господин Маймон, я должен помочь сновьям Такетом стетюбиться моих отца!» Юсихико отмерял ритм при помощи веера, наспех сделанного из кучи старых газет. Поскольку перепечатка была на японском, он постоянно подглядывал в шпаргалку и порой пересказывал сюжетные события своими словами. Тем не менее, выступление производило на Тануке огромное впечатление, и их сбежалось столько, что в храме не осталось свободного места. Море зверьков протянулось от самого входа и до самых подушек, на которых сидел лакей. «А, господин Кентя, вы сама доброта!» Така, за смерть которого как раз собирались отомстить, уже несколько минут плакал навзрыд, а теперь и вовсе заревел во всё горло, падая ниц на татами. Его сыновья участливо гладили отца по спине, но и другие тануки не стеснялись показывать эмоции, когда по сюжету Таку убил Сакуэмон, многие из присутствующих обречённо повесили головы, застучали кулаками по полу или кинулись обнимать Таку. «Ты точно не хочешь послушать вместе с остальными?» Спросил Каганео Кентю Дэймадзина, присаживаясь рядом с ним у входа в храм и поглаживая лапы одного из маленьких Тануки. «Я отсюда хорошо слышу. Лакей хороший рассказчик». Тихо ответил Кентю Дэймадзин с мягким светом в глазах. Казалось, будто он смотрит на Исихика, но видит вместо него кого-то другого. И «Ещё помнишь сюжет легенды о Кентю Зиматое?» «Да, конечно. Ведь это моя история». Не задумываясь, ответил божественный Тануки. И я, кстати, хорошо знаком с автором. «О, Тануки может дружить с человеком?» Ха, я и не говорил, что это человек. Вдруг поменявший внешность Тануки». Уклончиво сказал Кенти Дэймадзин и растянул губу в улыбке. Тираж легенды — всего четыре книги. Один из них собирались отвести в Эда и выставить на продажу в лавке диковинок, но под конец передумали. Поэтому она и осталась малоизвестной. Тем временем рассказ Юсихико приближался к кульминации... Катако и Куматако отомстили за отца, но в погоне за Ракуэмоном Куматако попал в ловушку. Поняв, что это конец, он откусил себе язык, как только Лакей дошёл до этого момента, храм вновь наполнился завываниями. Потом автор ещё много раз делал копии книги, каждый раз менее название То она становилась сагой Ануки, то хрониками Кинти. Постепенно он даже перестал вычитывать и править ошибки и опечатки, которые случайно попадали в копии. Ему... И не только ему было важнее распространить историю по стране. И ничего страшного, что книги называются по-разному и содержат небольшие расхождения. Кагане задал немой вопрос, требуя от Кентида и Мадзина объяснений, но Тануки повёл ушами решительно заявил. «Умоляю великий Хэйдзин, позвольте мне сохранить иллюзию до самого конца. Для меня это принципиально». И вот Ракуэмон выскочил вперёд с Татино Гало, полной решимости. Навстречу ему выбежал только Кентия, но когда злодей 2 было не разрубил его, появилась Кадзикака. Потерявшая мужа от рук Ракуэмона, она решительно схватила того за хвост. Увидев долгожданную возможность, Кенти повалил Ракуэмона на землю, но тать из злодея впился ему в бок. «Господин кентя Нет! Проклятый Ракуэмон!» Кенти не ожидал этого удара. На помощь к нему прибежали Кадзаймоны, Стаура и Катака. Катака сумела бездвижить Ракуэмона, и тогда Кенти сбросил на злодея огромный камень. Тем временем Кадзэймон выхватил из лапы Ракуэмона Тати и взрезал тому шею. Катак и Кадзэкак отрубили Ракуэмона ноги, а последний удар нанёс сам Кинтя. Кадзэймон вручил ему Тати, Кадзэкак направил его руку, и клинок отрубил злодею голову. Как только Исихико закончил это предложение, в храме вдруг поднялся вихрь конфетти. Взбодораженные тануки пустились в пляс. «Присоединяйтесь, господин локей!» «Эй, эй, вы чего? Я ещё не дочитал!» «Господин Кенти победил!» «Да, но неужели вы не хотите послушать его возвращение домой к Маймону и превращение в бога?» «Лучше пить, плясать, петь!» Йосихико стал невольным гостем на начавшемся празднике. Кенти да Эмодзина внесли внутрь на руках и усадили рядом с лакеем. С хвоста бога свисал крепко вцепившийся детёныш. «Эта история кончается тем, что Кенти умер от смертельной раны. Зачем такое рассказывать?» — пояснил божественный Тануки. Откуда-то вкатили бочку сака, молодые зверьки вносили охапки угощений, разноцветные пиалы переходили из рук в руки и вскоре оказались возле лакея. «Кентия, он ведь здесь, в этом храме!» Тануки скантировали имя своего господина, наконец хозяин храма ухмыльнулся, встал и поднял полную пиалу. «За вечное счастье, Тануки и людей! За счастье!» Хором подхватили Тануки. Некоторый настолько разгорячили, что вскоре пустились в пляс, и смотрел на это ошеломлённым взглядом. Тануки и людей. Наконец тихо повторил он и понимающе улыбнулся. Пока я читал собранные книги, то понял, что ничего не знал о Кинти. Если бы заказ не привёл меня в Камацусимо, то я бы так и прожил в невединии не всю жизнь. Через пару часов основная часть тануки напилась и уснула, и умудрился избежать соблазна. и теперь разговаривал с Кенти Дэймадзином. «Ты заставил меня собирать историю о войне Аве отчасти для того, чтобы я сам получше вас узнал, не так ли? Ты хотел, чтобы в мире появился ещё один знаток твоего клана. О, неужели ты раскрыл мой замысел?» Кенти Дэймадзин улыбнулся, ничуть не смутившись. «Отого, что ты прочитал так много книг, мы задержимся в этом мире подольше. Буду признательна, если ты расскажешь о нас друзьям и знакомым». «Как-то грустно, когда твоя жизнь зависит от успеха рекламной кампании. Что поделать? Это единственное, что нам остаётся». В периоды Эда, Мэйдзи и раннем Сёва о Кенте рассказывали по всей Японии. Но теперь от их славы остался лишь крошечный храм в Камоцусиме, время понемногу стирает их опосы с памяти людей. «Но я не могу опустить лапы и сдаться. Я Кенте Дэймадзен, и, и я должен защитить легендам о моих друзьях», торжественно заявил Тануки, словно принося присягу. Но если говорить честно, в последнее время я настолько ослаб и увял, что когда вижу настоящего бога вроде Хэйдзина, то теряю веру в себя и сомневаюсь, что достоин почитания. Прямо сейчас Кинтио Дэймадзина да прислуживал Катако, занявший место вдрызг пьяного отца. В легенде о Кинтио из Яматои именно Катако стал вторым вождём клана после гибели Кинтио. С тех пор клан занимался тем, что продолжил охранять Яматою. Говорилось, будто в храме Кентида и Мадзина перед воротами этого магазина никогда не иссякает поток людей. Боги и люди всегда поддерживали друг друга. Сказал Исихика слова, которые сейчас уже давались ему без труда. «Если любовь людей к Кенти помогла тебе появиться в этом мире в качестве Кентида и Мадзина, то как ты можешь считать себя недостойным почитания?» Тануки ахнул и вытряшил глаза, весенние лучи наполнили его слезинки блеском. «Тебе больше к лицу героические позы и выкрики...» «Да, я Кентю и Юсихико хлопнул божественного Тануки по спине, пытаясь подбодрить. А вдруг Лакей кое-что вспомнил и подобрал лежащие в углу храма бумаги. «Это перевод легенды на современный язык. Я сам его сделал, и он получился вольным, поэтому может немного отличаться от первоисточника». Юсихико вовсю пользовался этими бумагами во время выступления, поэтому они заметно помялись, он ещё раз перелистал их, показывая содержимое Кентю Дэймадзино. Я собрал немало историю о войне Авы, но решил остановиться именно на этой из-за законцовке. Не знаю даже, как она называется. Может, послесловие или как-то так. В конце легенды было что-то ещё? А задачился Кенти Дэймадзин, словно и правда не помнил, чем кончается книга. И Сихика вслух зачитал. «И сегодня в храм Кенти приходят множество людей, а сам Кенти до сих пор продолжает жить в нём и в памяти людей. Пусть для него найдётся место и в вашем сердце». Моя жизнь подойдёт к концу, храм тоже сгниёт, но я надеюсь, что эту историю будут пересказывать дальше. Наконец, Сихика прочитал последнее предложение. Но ну как Кенти интересная получилась жизнь. Сихика прочитал множество историй о Тануки, но ни в одной из них автор так не обращался к Кенти. Лакей не знал, какая связь между автором и Кенти да и Мадзином, не представлял, какие узы связывают Тануки и людей, но сомнения быть не могло. Тот, кто писал эти строки, вложил в них всю свою любовь и тепло. «Ну так что, Кенти Дэймадзин? Как ты связан с автором этой?» Есихика уже начал задавать вопрос, как вдруг увидел, как по щекам Тануки катятся слёзы. «Кенти», только и успел сказать Йосихико, как тело Тануки вдруг вспыхнуло так ярко, что весь храм заволокло белизной. «А что? Что это за свет?» Йосихико машинально выставил руки перед глазами и опустил их лишь когда свет полностью погас, Боязливо подняв веки, он посмотрел на живот бога, потому что свет, кажется, вырвался именно оттуда. «Кенти Дэймадзин?» Он увидел перед собой ошалело стоящего тануки, покрытого черно коричневой шерстью. Это мог быть только Кенти Дэймадзин, но если бог всё это время был прозрачным, то теперь его тело, как полагается, преграждало взгляду путь. «Это же ты, Кенти Дэймадзин? Что случилось? Ты вылечился от прозрачности?» В поисках ответов Юсихико смотрел то на Кагане, то на Божественного Тануки, однако Кентида и Мадзин словно не слышал его слов и лишь бережно взял в лапы лист бумаги, который только что прочитал Лакей. Он пробежался по тексту взглядом, затем крепко прижал бумагу к груди, задрожал и зарыдал.